ГОРОД ТРААК «Неизвестный глайдер! Назовитесь и назовите цель приезда в Траак!» «Неизвестный глайдер! Назовитесь!» — сквозь помехи услышал Ратем. Судя по повторяющимся интонациям и стабильности голоса, это была запись, или же это был Искин. Но землянин не собирался провоцировать кого-либо своим поведением раньше срока, поэтому... «Трак! Это вольный охотник Артем на личном глайдере «Жук». Еду в город «Трак» для торговли», — четко и внятно произнес он микрофон рации. «Да, либо рация здесь херовенькая», — мысленно почесал он себе голову, либо какие-то помехи мешают действию приборов. Скорее было второе, потому что даже сканер «Жука», который должен был работать на расстояниях до 30 километров, давал устойчивую картинку только до двух километров. Значит, здесь большие проблемы с работой сканирующих устройств. Именно поэтому днем в степи проще обнаружить тварей глазами, чем сканерами. И именно поэтому та группа архасов так вольготно чувствовала себя в непосредственной близости от Троага. Приблизившись к мощной стене, окружавшей город, он двинул машину вдоль нее, пока не увидел ворота друг вдруг пилинкнула нейросеть, продемонстрировав парню значок сети Глоба.нет. Значит, у них в городе есть транслятор. Это хорошо. Возле ворот на мощных колоннах располагались боевые башни четверенных средних пульсаров. Но наверняка это было не все. Вряд ли расчет только на эти две башни. Ворота как раз были открыты, и из них выезжал какой-то небольшой караван. Чтоб пять глайдеров были обвешаны всевозможным вооружением до невозможности. Судя по всему, машины модернизировали кто во что горазд. Один тяжелый глайдер даже тащил за собой платформу с установленными на ней башнями лазерных турелей. И ректором. это артиллерийская платформа. Так что землянин позволил себе немного расслабиться по поводу лишних вопросов насчет «Жука» тем более, что у него все документы были в порядке. Тут он обратил внимание на происходящее на КПП, контрольно-пропускной пункт. Было видно, что какой-то тролл, видно старше каравана, судорожно размахивает руками, пытаясь что-то доказать сидящему в будке из бронестекла Аширцу, который никак не реагировал на происходящее. Аширцы... Невысокие гуманоиды, имеют по четыре пальца на конечностях с желтым цветом кожного покрова и издали очень похожи на земных китайцев. Проживают в основном на территории арширского директората, знамениты своей пунктуальностью и точностью к выполнению инструкций. Но без присмотра возле них лучше ничего не оставлять, так как живут по принципу, что вокруг колхозное, то вокруг моё когда жук, на которого никто не обращал внимания, подъехал почти вплотную. Дед включил громкость, и Артем мог спокойно наблюдать за перепалкой этих горячих эстонских парней. «Что на тебя нашло, Кри?» — орал Тролл, продолжая экспрессивно орать, не обращая внимания на то, что за его караваном уже стояли подъехавшие две машины. «Почему нельзя? Кто сказал, что нельзя?» — Тяжелое вооружение не прошедшее конверсию использовать на планете нельзя, — твердо ответил ответ Аширец, подзывая взмахом руки следующего по очереди. — У вас стоят средние импульсные установки с тяжелого корвета. Пройдут конверсию, тогда выпущу. Артём попросил у деда спецификацию на установленное на машинах каравана оружие. — Да. На орудийной платформе стояли стерх 4.35. четверенные импульсные скорострельные лазерные установки, которые в корабельной классификации считаются средними и устанавливаются или на тяжелый корвет, или на крейсер. Это на кого они охотятся с такими дурами собрались? Они же даже барага в момент в уголек превратят. А конфликт тем временем разгорался. Тролл, судя по всему, выкинувший за эту платформу бешеные деньги, не успокаивался и пытался призвать на помощь присутствующих на выезде охотников. Хотя их машины таким обвесом вооружения не страдали. У них были простые второго поколения десантные глайдеры, имеющие стандартное вооружение. В конце концов тролл оглянулся и увидел прямо за собой жука. Потеряв на секунду дар речи, он внимательно осмотрел стоящий прямо перед ним агрегат. За это время Аширис проверил документы и пропустил на выезд две машины охотников, к которым, видимо, у него никаких претензий не было. Тут ожил тролл. Видимо, вид торчащих из на орудий настолько возмутил его, что он снова завопил. «А вот это что?» Подбежав снова к кабине Ашириса, он принялся тыкать в сторону жука, который из-за его каравана не мог проехать в город. «Ему, значит, можно, а мне нет?» «У него полная конверсия и стандартная разрешенная модификации». Невозмутимо отбрел его кри и ткнул ему в лицо экраном планшет. «У него все документы оформлены и проведены через военную планетарную базу. Конверсия проведена в полном объеме. Прошу ознакомиться, господин Трак». Артем слегка удивился. «Получается, у них тут есть общая база техники, находящаяся на планете?» — Получается, что не успел он купить свою машину, а местная СБ об этом знала? — Неплохо, неплохо. Пока Тролл возмущенно сопел, пытаясь разглядеть какие-нибудь несоответствия на экране планшета, к нему со спины приблизился Креат с мечом на поясе и спокойно остановился. Креаты, жители Федерации Невей. Четырехрукие гуманоиды — войны, похожие на индийскую богину Шиву чем-то внешне похож на земных индусов. «Все равно я этого так не оставлю», — завопил снова трак, размахивая выхваченным из рук аширца планшетом. «Но недолго». «А вы, трак, не хотите мне объяснить, откуда у вас взялось такое оборудование?» кряд легко выхватил у него из руки планшет и отдал назад оширцу, который даже не изменил выражение лица. Тролл побледнел, увидев того, кто вмешался в ссору и попытался было улизнуть. Но Криат мгновенно перекрыл ему путь к отступлению. «Так я не слышу, господин Трак!» Криат сложил на груди первую пару рук, в то время как вторая продолжала спокойно лежать на рукоятах меча и кинжал. «А лучше бы мне увидеть купчую на это оборудование. Вы ведь купили его по законным каналам!» Тролл, старательно становясь меньше, кивал головой, только это не сильно помогало. Итак, господин Трак, Криат словно навис на троллом. «Где купчая?» В ответ тот только что и смог, что разбил руками и что-то невнятно пробурчал. «Так, значит, купчей на технику у вас нет? И документов нет?» Подвел неутешительный итог для тролла Криад и, повернувшись к подошедшим к нему со спины троллу и слаксу в форме службы безопасности, добавил. «Изымаем незаконное оборудование». Господину Траку выписали штраф и вызов к нам для дачи объяснений. Чем те и занялись. Платформа была отцеплена и отправлена, судя по всему, в отстойник СБ. Траку выписали пару бланков, заставили поставить отпечаток в планшете и только потом отпустили. Злой, как сто чертей тролл, убежал в головной машине своего каравана, не забыв при этом покоситься на машину Артема. — Судя по всему, одним врагом у меня стало больше, — сделал закономерный вывод парень, провожая взглядом отъезжающую колонну. Но особо времени сокрушаться по этому поводу у него не было, так как Аширец уже махнул ему рукой, приглашая на проверку. Подъехав к будке, Артем спокойно вышел из глайдера и приблизился к проверяющему. — Добрый день, господин... Аширец специально затянул произнесение имени в вопросе, давая возможность парню представиться. «Артем, свободный охотник», — спокойно ответил на его невысказанный вопрос землянин. «Прибыл в город для торговли». «У вас есть товар на продажу», — полуутверждающий уточнил, крикивая в сторону грузового отсека машина. «Что-то особое?» «Судя по всему, имелось в виду запрещенное». «Там тяжелое вооружение, наркотики». Но ничего этого Артема не было, поэтому он спокойно ответил. «Только охотничьи трофеи». Заметив за спиной движение, он слегка скатил взгляд. За его спиной стоял Криат и спокойно смотрел на землянина. Точнее, на его спину. Артем мысленно помянул черта. Он забыл переодеться и снять свои самодельные мечи. И теперь стоял в полном своем наряде перед ним. Судя по всему, этот Криат является офицером в местном СБ, а значит, с ним надо быть очень осторожным. Но если к машине придраться они не смогли бы, слишком уж хорошо снабжение с базы почистил все хвосты в документах, то вот к нему и его мечам придраться он мог. Дождавшись, когда парень повернется к нему с вопросом в глазах, Криат поклонился каким-то странным, почти церемониальным поклоном, стопив пальцы рук перед собой. Артему это движение так напомнило поклон перед боем в восточных единоборствах, что он на автомате также ответил ему. Только его поклон отличался от поклона Криата, И если у Криата ладонь левой руки обнимала кулак правой, то у парня сжато.